«Как замечательно снова увидеть вас!» Она одарила всех сияющей улыбкой, и особенно Гидеона, и сразу же за этим погрузилась в глубокий реверанс. Я последовала за ней и от паники практически не чувствовала своих ног. Масса указаний роились у меня в голове, и я чёт ли не пробормотала. Лево там, где большой палец справа. Но Гидеон уже шагал в тур де майн мимо меня, и странным образом мои ноги самостоятельно вошли в ритм. Торжественное звучание оркестра наполнило зал до последнего закоулка, и разговоры вокруг нас исчезли. Гидеон поставил левую руку на бедро, а правую протянул мне. «Этот минуэт Гайдена великолепен», — сказал он тоном с детской беседы. «Ты не знала, что композитор едва не вступил в ряды хранителей? Приблизительно через десять лет во время одной из своих поездок в Англию. Он тогда подумывал, не поселиться ли ему в Лондоне надолго». «Да что ты говоришь?» Я танцевала мимо него и слегка склонила голову, чтобы удержать его в поле зрения. До сих пор я знала только, что Гайден был мучителем детей. Во всяком случае, он мучил меня в детстве, когда Шарлотта со своей свойственной ей одержимостью играла его сонаты для клавира, с какой сегодня она прилагала усилия, чтобы найти хронограф. Но этого я уже не могла рассказать Гедону, потому что в это время из фигуры четырёх мы теперь танцевали в большом кругу, и мне нужно было концентрироваться, чтобы двигаться направо. Я не знала от чего, но всё это вдруг стало доставлять мне удовольствие. Свечи отбрасывали чудесный свет на великолепные вечерние наряды, Музыка больше не звучала скучно и заунывно, а именно так, как надо, и приде мной, и позади, и рядом беззаботно смеялись танцоры. И даже по реке не выглядели такими дурацкими, и я на какой-то момент почувствовала себя такой лёгкой и свободной. Когда круг распался, я заскользла к Гедеону, как будто я никогда не делала ничего иного, а он смотрел мне навстречу так, как будто мы вдруг остались в зале одни. В моём странно приподнятом настроении я не смогла не улыбнуться ему сияя навстречу, без оглядки на предостережение Джордана никогда не показывать зубы в XVIII веке. И моя улыбка почему-то вывела гидоны из равновесия. Он взял мою протянутую руку, но не легко за пальцы, а крепко сжал её. Гвиндалин, я никому больше не позволю, чтобы но мне не пришлось узнать, что он больше никому не позволит, потому что именно в этот момент леди Лавинь схватила его руку, а мою вложила в руку своего партнёра по танцу. И смеясь, сказала: "Мы поменяемся ненадолго. Согласны?"